То есть я теперь уже там делал. Руки у меня крепкие, мозоли нет. Телосложением Бог не обидел. Не Геракл, но и не Хиляк. Что там у нас еще? Спички, нитки, иголка. Всякая солдатская мелочевка. Понятно. Что еще? Бумаги. Хм. Ага, копия приговора. Так, за что же меня сюда?